Глава 13 Она пришла ночью. Так бывало чаще всего. Ян поймал себя на том, что даже не удивился, когда в прихожей хлопнула дверь. Это стало привычным. Не сразу, конечно, некоторое время он еще пытался вразумить Еву, объяснить ей, почему пропадать на несколько недель — это плохо, а звонить хотя бы раз в несколько дней — хорошо. Ева смотрела на него непроницаемо голубыми глазами, иногда даже кивала, Но жить продолжала так, как ей удобней. Однажды она все же удосужилась объяснить. «Я не вижу смысла звонить. Это не несет пользы и выгоды. Если я прихожу к тебе, значит, я жива. Если я умру, никакие звонки это не изменят. Если ты скажешь мне больше не приходить, я не приду. Этот вариант всегда остается доступным». «То есть такое указание ты выполнишь, а просьбу звонить нет?» Удивился Ян. Да. Вот и весь разговор с ней. Пришлось принять и эту странность. Одну из многих. Ян не исключал, что однажды действительно велит ей не приходить, и все закончится. Но пока ему этого не хотелось. Компания Ева оказалась как нельзя кстати, особенно теперь, когда за стеной в квартире сестры царила тишина. В последнее время слишком многое пошло не так, а поговорить искренне, не таясь, было не с кем. Старшие брат и сестра обрушили бы на него ведро критики, а это точно настроение не улучшало. Кирилл был настроен куда лояльней, однако племянник любое его слово мог воспринять как призыв к действию, и Яну приходилось объясняться с ним очень осторожно, стараясь не подкинуть ему детали, которые приведут к беде. За Еву же беспокоиться было не нужно. Она слушала прекрасно, если к ней привыкнуть. Но в общении с Евой ко всему нужно было привыкать. Так что тут никаких исключений. Раньше Яну казалось, что она вообще не слушает его. Он делился с ней чем-то по-настоящему важным, а она воспринимала это с каменным лицом, будто ожидая, когда же он замолчит, и их совместное время снова станет интересным. Но потом Ева демонстрировала, что услышала и обдумала каждое его слово. Так Яны свекся с тем, что не следовало ожидать от нее бурной мимики или эмоциональных восклицаний. Ева могла все это изобразить, и притворялась она мастерски, однако Я научился ценить то, что в его присутствии она не считала нужным притворяться. Пока он рассказал ей только про дело Холмогорцева. Там подвижек не было вообще, и он не отказался бы получить совет. Но Ева предпочла сосредоточиться не на жертве, а на преступнике. Я могу убить Костюченко. Ты знаешь об этом? — Ты знаешь, что я обязан задержать тебя за такие слова и сообщить, куда следует. — Как и о многом другом. Еле заметно, одними уголками губ лобнулась Ева. — Тем не менее, я не буду его убивать. — Ладно. — его переедет машина. — Дважды. — Ни в коем случае. — Почему? — Как ты можешь спрашивать об этом так спокойно? — поморщился Ян. — Что, не очевидно? — Потому что нельзя убивать людей. Нельзя убивать людей, если это мотив в себе. Но если это необходимо, можно. Все равно нельзя. Из чего эта Костючинка необходимо убить? Он опасен, — пояснил Ева. Для тебя, не для меня. Он для Холмогорцева был опасен, и тут все уже покатилось, чего знает куда. Нет в нем ничего опасного. Просто избалованный сынок наглых родителей. Ты заблуждаешься на его счет. Позволь мне помочь. Ева, нет, — отрезал Ян. — Это не помощь, для меня так точно. Я согласен с тобой в том, что таким, как Костюченко, не место в полиции. Я сказал, что ему не место среди живых. Подробности опустим. Из полиции я его уберу, а вот в роли живого пусть валит на все четыре стороны. Мне уже все равно. — Как ты собираешься это сделать? Найду того, кто стрелял в Холмогорцева. Пока от скандала Леонида Костюченко спасало лишь то, что якобы пострадал преступник. Именно это позволяло держаться за версию, что в Холмогорцево стреляла погибшая девушка. Этот тип был неадекватен, он вполне мог отказаться от врача. Но если выяснится, что Максим изначально давал верные показания, указывал на убийцу, а его никто не послушал и драгоценное время было упущено, все предстанет в совершенно ином свете. Это понимал Костюченко, да и их общее начальство тоже. Во время выговора, связанного с избиением, Яну намекали, что если он перестанет докапываться, последствий для него не будет. Он ничего не обещал и прекращать свое расследование не собирался. Он видел, что и начальство давит на него без настоящего гнева, скорее всего, чьей-то просьбы. Ян ведь тоже не вчера родился, и не в самой обычной семье. Он не сомневался, если у него на руках будут все доказательства, его поддержат и на более высоком уровне. Правда, пока с доказательствами намечалась беда, однако он все еще был полон решимости искать их. Так что вариант с переездом Костяченко машины, а тем более дважды, откладывался. Кто-то другой на месте Явы поддержал бы верное решение, она же безразлично пожала плечами. «Старайся. Предупреди, когда понадобится мое вмешательство». При этом обиженную она не изображала. Ее не задело то, что я отказался от помощи. Ева все равно осталась с ним до утра, и такое времяпровождение было куда приятнее, чем попытки отговорить ее от убийств. Утром она даже соизволила предупредить, что вечером снова будет здесь, прежде чем отправилась по своим делам. Я не спрашивал ее, куда она идет. Он не был уверен, что сможет спокойно жить с этим знанием, да и своих забот у него хватало. Сегодня ему предстояло встретиться с Еленой Антонец. Кирилл оказался прав. Эта женщина действительно работала когда-то над Дану Каганову, под своим именем и легально. Лена занималась дизайном обложек и компьютерной версткой. Ею все были довольны, и уволилась она лишь после того, как Дана загремела в психиатрическую лечебницу, и издательство официально закрылось. Когда Каганова начала вести бизнес из больницы, Лена предпочла не возвращаться в ее команду, ей такие условия якобы не понравились. Но эта принципиальность не помешала ей устроиться в компанию Витько под чужим именем. Внешность она тоже заметно изменила. Но Ян достаточно долго сравнивал фотографии, чтобы уже не сомневаться. Это она. Лена снова работала с компьютерами, но занималась не дизайном, а программированием. И все ложные данные, на которые ссылался Витько, были внедрены через внутреннюю сеть компании. Тогда казалось, что Арсения не могла такое провернуть. Многие устройства даже не были подключены к интернету, а в здание журналистка не заходила. Ну а теперь Ян понимал, как она добилась нужного результата. Масштаб ее мошенничества оказался даже больше, чем он предполагал. Честная журналистка мигом стала одной из тех, с кем боролась. И Ян очень надеялся, что хотя бы Лена сможет объяснить ему, почему. К его предложению встретиться она отнеслась так же настороженно, как Настя Курцева, и это давало повод задуматься. Но если Настя пригласила его к себе, то Лена настояла на встрече в городском парке. Погода это позволяла. День выдался сухой, то и дело проглядывало солнце. Для прогулок все равно было холодновато, но с неба не срывался мокрый лепкий снег, и на том спасибо. Лена, утонувшая в пальто дутики и широких брюках, казалась какой-то маленькой и болезненно худой. От кислотной краски в волосах она избавилась, вернув собственный и русый цвет, да и краситься ярко перестала. Из-за этого Ян едва узнал ее, больше не по внешности, а по вцепившемуся в него колючему взгляду. Немногочисленные гуляющие были спокойны, и только Лена смотрела на всех загнанным зверем. Сначала она долго и придирчиво изучала его удостоверение, и лишь после этого решила заговорить. — Ну, разве не подделка? Да — Душ надеюсь, — усмехнулся Ян, убирая удостоверение в карман. — Почему вообще возникла такая мысль? — О подделке. Оказалось, что Лена, совсем как Настя Курцева, верила, что за ней следят. Причем, если Настя отличалась нервным характером, то Лена была куда более спокойной, циничной даже. Когда ей впервые показалось, что неподалеку постоянно мелькают какие-то странные люди, а в телефонной трубке при разговоре слышится техническое потрескивание, она убедила себя, что это просто разыгралась ее фантазия. Не может такого быть. Кому она нужна? Но подозрительные моменты продолжали накапливаться. За ней ходили по пустым улицам, кто-то заглядывал в ее почтовый ящик. Однажды Лени даже показалось, что ее квартиру обыскали но она ни за что не смогла бы доказать это полиции. Ничего ведь не пропало, просто вещи оказались чуть сдвинуты. Иоанн по собственному опыту знал, если бы она заявилась с таким в отделении, ей просто сказали бы, что она сама все перепутала и отправили домой. Напряжение накапливалось. Лена, работавшая на фрилансе, стала реже выходить из дома. Она не доверяла звонкам от незнакомцев. Она даже в кафе теперь опасалась есть. На встречу с Яном она притащила из дома термос с горячим кофе и теперь грела об него руки. — Вы догадываетесь, с чем это может быть связано? — спросил Ян. — С Витько больше не с чем. Поэтому я и подумала, что вы от них, когда вы позвонили. — Но разоблачение Вадима Витько произошло три года назад. Почему вас начали преследовать сейчас? — А почему вы позвонили сейчас? — парировала Лена. — Явно же что-то случилось. Я не знаю, что именно, но у меня просто нет вариантов. Тот скандал с Витько — единственный случай, когда я связалась с откровенным криминалом. Неужели? Вы хотите сказать, что не были информатором Курцевой по отделу Даны Кагановой? Была. Но при чем тут криминал? В случае с Данкой я была права. О том, что Дана мошенничает, Лена знала уже давно. Дизайнер относилась к этому спокойно. Не было у нее никаких особых моральных принципов, заставлявших бороться за справедливость, да и свою долю от добытых через обман денег она получала. Если бы все шло как раньше, Лена не стала бы дергаться. Но в какой-то момент Дана обнаглела. Она оставалась непойманной много лет и решила, что настало время повысить ставки. Она набрала денег в долг, перевела гранты на личные счета, не собиралась выполнять заказы. Она была должна чуть ли не половине литературного мира столицы, но от всех пока отделывалась обещаниями. Если на нее пытались давить, она рыдала, ссылаясь на все болезни, какие только подсказал интернет, или шла в атаку и обвиняла своих кредиторов в черствости, вредящие искусству. Некоторое время это работало, и дана вообще не видела проблемы. А вот ее команда начинала нервничать. У нее тогда еще и любовь случилась. Со студентом каким-то, юным пиитом в потертом берете. Пиит, кстати, был не дурак. Болтал о высших материях, а деньги с дамки сдирал знатно. В какой-то момент стало ясно, она потратила так много, что уже не вывернется, как раньше. Даже частичным выполнением заказов. Бесславный финал издательства стал просто вопросом времени, и Лена решила сработать на опережение. Она сама связалась с Арсенией Курцевой и предложила той историю. — Вы просили у нее денег за свои материалы? — уточнил Ян. — Попросила, ага. Только денег у нее не было. Она сама жила нормально, но из своих мне бы не дала. Да и редакция на такой не согласилась бы. Думаю, она у редакции даже не запрашивала. Она с самого начала смотрела на меня как на грязь. И потому что я предавала данку, и потому что давно знала о мошенничестве. Но молчала, пока меня все устраивало. Короче, я чистюля была еще та. Что вы! Но в итоге мы с ней договорились. На чем сошлись? Я сливала ей все данные, необходимые для расследования, а она гарантировала, что дело будет анонимным, и все будет выставлено так, будто я не при делах. Я уходила из этого бардака без денег но свободный. Меня вполне устраивал такой вариант. После того, как журналистское расследование завершилось, Лена и Арсения долгое время не общались. Они были неприятны друг другу, да и общих тем не осталось. Каждая из девушек пошла своей дорогой. И тем больше было удивление Лены, когда журналистка связалась с ней снова и предложила работу. «Когда она впервые сказала мне об этом, я решила, что она пытается меня подставить», рассмеялась Лена, нервно сжимая термос. «Вроде как отомстить за то, что я сделала с данной, не нарушая при этом наш уговор. Я бы пострадала, просто не за то преступление. Но какая разница, если я в ее мире была плохой и достойной наказания?» «Что именно она предложила? Подделать документы?» — Именно так. И запустить их в чужую компьютерную систему. К тому моменту Лена перестала работать дизайнером, убедившись, что за создание программ, особенно вредоносных, платят куда больше, чем за красивые картинки. Выяснить это было несложно. И все равно она не поверила, что Арсения действительно пришла к ней по делу, потому что она хорошо помнила, какой журналистка была раньше. Арсения не притворялась. Она действительно четко делила все на белое и черное. Поэтому Лена отказалась. Однако журналистка не оставляла ее в покое. Она настаивала на том, что никакого обмана нет, задание настоящее. После нескольких встреч и многочасовых переговоров Лена решила рискнуть. «Почему — Почему? — удивился Ян. — Тюрьма больше не пугала? — Я поверила ей. Это, пожалуй, было главной причиной. Мы ведь не по телефону болтали. Лично встречались. И при первом расследовании, и при втором. Она очень изменилась. Ожесточилась, что ли? Ей реально было теперь плевать, кто виноват, кто нет. У нее была своя цель. Ты знала, что там за цель? Нет. Да и не хотела знать. Я видела, что она ничего мне не скажет. Для нее это было дико важно. Она стала другой во всем. В поведении, во внешности даже. Ухоженная такая ко мне пришла. Короче, чем дольше шли наши переговоры, тем четче я понимала, что она больше не та девочка в белом пальто, которая избавилась от Данки. — И что? Ты согласилась на зло ради зла? Лена даже не заметила, что он перешел на «ты». Она все еще шла рядом с ним, но мыслями явно было не здесь, а в тех днях, оставшихся очень далеко. Она теперь казалась даже бледнее, чем в момент встречи. Или это грязный снег оттенял ее кожу светло-серым. Яну не нравилось ее состояние. Он предпочел бы отвезти ее в кафе, туда, где теплее и есть свежий кофе, а не это ее байда в термосе. Но Лена была слишком напугана. Любое предложение с его стороны она восприняла бы как заманивание в ловушку. — Я согласилась на бабло ради бабла, — фыркнула Лена. — Работа была опасная и противозаконная, но и вознаграждение ого-го какое! Наша в белом пальто сразу предложила очень большие деньги. Откуда они у нее? В прошлый раз ведь не было. Ну, или в прошлый раз она не потрудилась поискать, или у нее сменился спонсор. Я и так неплохо зарабатывала. Но сумма, которую она предложила, поразила даже меня. Лена засомневалась, что у Арсении такие деньги. Или это просто блеф. Однако журналистка перевела половину гонорара авансом по первому требованию. Это окончательно убедило Лену. Ради ее поимки никто бы столько средств задействовать не стал. Все по-настоящему. Арсения не только заплатила ей, она обеспечила ее новыми документами и таким звездным резюме, с которым ее без сомнений приняли в фармацевтическую компанию. Поэтому теперь Лена и изучала удостоверение Яна так долго, помнила, как легко когда-то подготовили фальшивку для нее самой. Ян не стал указывать, что вот так, на глаз, она все равно не определила бы подделку. В этом больше не было смысла. Несколько месяцев Лена работала честно, просто для отвода глаз. Она успешно выдержала испытательный срок, к ней перестали присматриваться. Тогда Арсения и передала ей главное поручение. Никакого сочувствия к компании, в которой она уже стала своей, Лена не испытывала. Она беспокоилась лишь о том, чтобы ее не поймали. Но все получилось идеально. Измененные ею результаты выглядели убедительно. На суде им все поверили. Лену уволили вместе со всей командой, связанной с испытаниями. Арсения выплатила ей гонорар. Больше они не общались. — О том, что она пропала, ты знала? — спросил Ян. — Я узнала не сразу, где-то через полгода. Я такими новостями не интересуюсь. Мне сказал один из знакомых, еще с той поры, когда я на дамку работала. Мне было все равно. Это не так уж удивительно, если знать, с какими деньгами она связалась. Кстати, об этом. Ты хотя бы догадываешься, кто был ее спонсором? Ну как? Разве вывод нелогичен? Тот, кому это было выгодно? Об этом я давно уже думал. Компанию Витько сразу же перехватила китайская корпорация, которая добивалась этой сделки очень давно. Но пока он не мог понять, как с китайцами связана Арсения. Если бы Лена видела ее спонсора, стало бы проще. Она тебе какие-нибудь имена сообщала? Никогда покачала головой Лена. Да и заметно было, что ей обязательно нужно это скрыть. Только пару раз. Еще когда мы обговаривали условия, она кому-то звонила. На каком языке они общались? На английском в основном. Иногда она переходила на русский, потом спохватывалась и снова переключалась на английский. Мне показалось, что тот, с кем она говорила, и русский понимал. Но она хотела скрыть от меня переговоры. Напрасно, конечно. Кто в наши дни английский не знает? Действительно, все как родной. — усмехнулся Ян. — Кроме той слежки, которую ты заметила в последнее время, что-нибудь было? За эти три года или вот недавно кто-нибудь пытался обсудить с тобой дело в фармацевтической компании? — Нет, кажется. Ничего такого не было. — А когда именно началось преследование? — Не помню. Вроде бы... Нет, не помню. — Зачем идти так быстро? Можно помедленней? Все это время Ян шагал на одной и той же скорости, но Лена действительно начала отставать от него. Она двигалась без прежней уверенности, обхватив себя руками, и Яну показалось, что она дрожит. Знал ведь, что прогулка в парке — это дурацкая идея. — Хочешь, зайдем куда-нибудь? — предложил Ян. — Или, может, домой тебя отвезти? И на машине? Ответить ему Лена уже не смогла. Она странно дернулась, зажала рот обеими руками, уронив при этом термос, и рванулась к газону. Она едва успела добежать, ее вырвало на снег, согнула пополам и она даже, когда все закончилось, не могла дышать. Я надеялся, что ей станет легче, но это было только начало. Лена сделала несколько шагов в сторону, даже попыталась виновато улыбнуться, а в следующую секунду на ее лице отразился страх, смешанный с удивлением. Что-то происходило. То, чего она не ожидала и на что не могла повлиять. Она успела бросить быстрый взгляд на Яна, а потом ее глаза сгатились, и она повалилась на обледеневшую дорожку. — Скорую вызывайте, быстро! — крикнул Ян, оказавшимся поблизости студенткам. Сам он бросился к Лене, попытался привести ее в себя, но напрасно. То, что он наблюдал, больше всего напоминало приступ эпилепсии. Девушку трясло, на губах собиралась густая пена. Яну удалось лишь сдвинуть Лену так, чтобы она лежала на боку и чуть приоткрыть ей рот. Но что делать дальше, он не знал. Он вообще не представлял, что происходит. К счастью, студентки не подвели. Он опасался, что девицы испугаются и сбегут, а они вызвали скорую и даже проводили врачей до нужной аллеи. Ян не желал оставлять свою спутницу в таком состоянии. Он собирался сопровождать ее до больницы и чуть не забыл про термос. Но вспомнил вовремя. Сейчас то, что совсем недавно было безделушкой, могло казаться уликой. До больницы Лена все-таки добралась и отправилась прямиком в реанимацию он прекрасно понимал, что никто его туда не пустит. Он попросил врачей связаться с ним, когда что-нибудь прояснится, а сам поехал передавать экспертам термос. Интуиция его не подвела. Лену действительно отравили. Расчет был верным. Ей не полагалось пережить эту ночь. И спасло ее лишь то, что она согласилась навстречу. Яд добавили в растворимый кофе, стоявший у нее на кухне. Никто пока не знал, как, когда, где она вообще взяла напиток. Лена жила одна, если бы приступ скрутил ее дома, она бы вряд ли успела вызвать скорую. Некоторое время она просто неважно себя чувствовала, но никто в таком состоянии врачам не звонит, все ждут до последнего. На беду Лены слишком поздно для нее наступило внезапно. Если бы помощь не оказали в первые часы после приступа, Интрига сохранилась бы лишь в том, когда именно нашли бы ее тело. Зато теперь шанс у нее был. С помощью врачей Лена выжила, и чтобы никто не попытался это исправить, Ян приставил к ее палате охрану. После этого, конечно же, состоялся неприятный разговор с начальством. Очередной с последние дни. Яну втолковывались, что кое-кому полагалось после избиения Костюченко сидеть тихонько и не отсвечивать. Ян резонно указывал, что если бы он не отсвечивал, Лена была бы мертва. Тут вообще такое дело нарисовалось, что нужно отсвечивать как можно большему количеству людей. Ему запретили в это лезть. Но Ян даже в глазах начальства видел уверенность в том, что он все равно не остановится. Просто иногда нужно говорить правильные вещи. Профессия это подразумевает. Больше Лена никакие показания дать не могла, по крайней мере, в ближайшее время. Но даже случившееся с ней стало серьезной подсказкой. Такое покушение стоит дорого. Какой-нибудь личный враг себе его позволить не может. А вот международная корпорация — легко. Остаток дня Ян собирался посвятить сбору данных об этой компании. Да не сложилось. Его отвлек вызов с незнакомого номера. Поговорить с Яном желала какая-то пожилая женщина. Возможно, они встречались раньше — Но Ян даже не брался запомнить всех старушек, которые приходили в отделение или попадались на его пути как свидетельницы. Впрочем, не у всех был его личный номер, так что слушал он внимательно. — И ян Михайлович? Это Евгения Станиславовна. Вы помните меня? Вы мне карточку свою дали. На днях, вот. Ситуация сразу стала яснее. Несколько дней назад Ян ездил в дом, где жил Максим Холмогорцев, чтобы поговорить с его соседями. Это и взбесило Костюченко настолько, что он устроил ту драку. Евгения Станиславовна была соседкой снизу. Она жила прямо под квартирой пострадавшей пары. По крайней мере, других старушек я там не помнил. — Что-то случилось? — спросил он. — Вы что-то вспомнили? — Да что я могу вспомнить, если меня в тот день дома не было? Я про сейчас сказать звоню. Там кто-то ходит. — В квартире? Мгновенно сориентировался Ян. — Ну да, я прекрасно слышу. Да еще украдкой, так украдкой. Я позвонила в полицию, но они сказали, чтобы я телефонным хулиганством не занималась. А мне семьдесят девять лет. Это вот так у нас в стране к пенсионерам относятся. И я отношусь исключительно с почтением. Не нервничайте, пожалуйста. Я скоро буду. Ян сомневался, что обнаружит там нечто стоящее, но проверить все равно хотел. По этому делу по-прежнему слишком мало улик. Некоторые знакомые погибшей Эллы подтверждали, что кто-то докучал ей вниманием. А Максим не ревновал, он просто сочувствовал. Тот человек вполне тянул на подозреваемого, однако никто не знал, кто это. Вариантов не было ни на работе, ни среди друзей детства, и непонятно, что еще оставалось. Убийца, кем бы он ни был, вполне мог вернуться в квартиру. Родственники пары туда соваться не собирались, они еще не теряли надежду на то, что Максим поправится достаточно, чтобы снова там жить. Но это произойдет не скоро, если вообще произойдет. Так что либо Евгения Станиславовна права, и наверху творится нечто странное, либо ей просто мерещится. Ян еще во время допроса обратил внимание на то, что у старушки весь книжный шкаф заставлен детективами. От таких добра не жди. Добравшись до дома, Ян собирался сразу направиться к квартире Холмогорцева. Но не в меру бдительная Евгения Станиславовна его перехватила. Старушка выскочила на лестничную клетку, стала на пути у следователя и со скорбным видом заявила. — Поздно! — Что поздно? — Поздно вы приехали. Надо было быстрее. — Но я все знаю. — Интриговать вы точно умеете. — Вздохнул Ян. — Тише вы. И вообще заходить ко мне, иначе он может нас услышать. Тогда он все поймет. — Кто? — Ну, убийца. Яну совершенно не хотела тратить вечер на любительское детективное безумие. Но Евгения Станиславовна умела быть настойчивой. С удивительной для ее возраста и комплекцией силой она затолкала следователя в свою прихожую, да так, что он и возразить не успел. После этого соседка поспешно, но аккуратно закрыла дверь, Заперла замок и указала пальцем на потолок. Ян прислушался, но так и не уловил ни звука, и запустевший квартира. — И я ничего не слышу. — Вот именно. А совсем недавно было топ-топ, как баран топтался. Он пытался тихо ходить, но я-то все слышу. Даже думала, туда пойти, но боюсь, вдруг стрельнет. Потом слышу, в прихожую направился. Понятно, что уходит. Так я к глазку прильнула, решила, не помешая ему, так хоть увижу. — Никак, увидели? — Нет! — с необъяснимым торжеством объявила Евгения Станиславовна. — Но что это значит? Он не спустился не просто так. Он же не знал, что я его поджидаю. Он не спустился, потому что это ему и не нужно. — гениской это был! Судя по радостному взгляду, она ожидала, что Ян знает, кто такой Дениска, и немедленно оценит ее детективные способности. Имя и правда показалось знакомым, но Ян не сразу соотнес его с соседом, который жил на одном этаже с Максимом и Эллой. Денис был их ровесником и неплохо с ними общался. Пару раз бывал у них дома, а это подтверждали многочисленные совместные фотографии. Но на роль подозреваемого он не тянул. У него была девушка, Да и буйным он не казался. А главное, он жил один, без родителей, и вряд ли Максим мог принять его за собственного отца. В день убийства Денис был на прогулке. За алиби это сойти не могло. Однако Ян просто не видел, что связало бы его с этим убийством. Во время их беседы Денис выглядел искренне опечаленным в случившемся. Полноценный допрос дал бы больше, но Яну приходилось работать с тем, что есть. — С чего вы взяли, что это он? — устало поинтересовался Ян. «Ну как же? Никто не спустился. И дверь его открылась и закрылась. Она у него звучно так это делает. Скрип-скрип!» Евгения Станиславовна в очередной раз проявила любовь к имитации звуков. «У Максика и Елочки дверь новая, хорошая. У этого паразита скрипит. Это он тут и таскался. А зачем?» — спрашивается. «Хотя всем нам твердил, что ключа от квартиры у него нет». Если Денис был тем самым подозреваемым, у него действительно нашлись бы причины сунуться на место преступления, подложить туда оружие, чтобы окончательно подставить Максима, или взять что-то из вещей Эллы, если он и правда ее любил. Но Ян подозревал, что дело тут не в коварстве Дениса, а в давней вражде между соседями. «Я так понимаю, вы о нем невысокого мнения?» «Паразит!» — подтвердила соседка. «Не здоровается нормально никогда, не поможет». Даже если попросить. — Не то что Максик. А зачем он музыку на полную включает? — При чем здесь это? — Это указание на психическую болезнь. И он только головой покачал. Похоже, Денис чем-то задел старушку. То ли сумки ей до подъезда донести отказался, то ли еще что. Теперь она решила связать его с историей об убийстве. А потом обязательно рассказать ему об этом, чтобы не расслаблялся. Участвовать в подъездных интригах Ян не собирался. Если он никогда не ссорился с пострадавшим и не вел себя буйно, нет повода подозревать его. — Но я же слышала, как он туда заходил! — растерялась Евгения Станиславовна. — И дверь скрып! — Он склонен к насилию? Ночью он шум поднимает? — Нет, ночью тихо. Он днем только громкий, дурак. — А насилие? Нет, сам по себе нет. «Это только когда папаша его приезжает, ой, там балаган начинается». И он уже готовился уйти, однако теперь замер на месте. То, что сказала соседка, еще не было ценной информацией и уж тем более уликой. Но он так давно связывал эту историю с каким-то отцом, что просто не мог пройти мимо. «Какой еще папаша? Насколько я знаю, дени живет один?» «Один!» — подтвердила старушка. «А папаша его не с ним». Он откуда-то из-за города приезжает. Но уж если гостит у него, пиши, пропало. Цапается постоянно. Подраться даже могут. — Откуда вы знаете, что они дрались? — Шум слышала. Творюет слышимость тут та еще. И Дениска потом синяком прямо на лице ходил. Но я как-то полицию вызвала, так они поспокойнее стали. — Когда этот его отец гостил последний раз? — Нетерпеливо спросил я. Да вот пару дней, как уехал. «А что? Получается, в день убийства он был здесь?» «Да, но... Вы думаете, что это он? Правда, он?» Я не ответил, стараясь выстроить все, что ему известно в единую цепь. Да, Денис казался спокойным, и на его имя не было зарегистрировано никакого оружия. А главное, он не вязался с тем загадочным отцом, о котором снова и снова говорил Максим. Но если предположить, что речь шла непосредственно об отце, многое меняется. Денис и его отец по какой-то причине вломились в квартиру соседей. У них был шанс убить Максима и Эллу, а потом замести следы. Их никто бы не увидел. Они сделали несколько шагов до самого надежного из убежищ. История заключалась в том, что теперь Яну был совершенно не важен мотив. Возможно, Денис был влюблен в Эллу. Или хотел ограбить их, но что-то пошло не так. Или они поссорились с его отцом. Итог все равно один. Он воспользовался всеми преимуществами, чтобы совершить преступление, и Евгения станиславна вряд ли ошибалась. Он и правда наведался на место преступления. Последняя деталь, обеспечивающая ему свободу в будущем, если Максим не придет в себя. А он уже не придет. «Так что же?» — напомнила о себе соседка. Вы пойдете и арестуете его? Нет, не за что его арестовывать. Тут я не собрал ей. Прямых улик против Дениса действительно не было. Все, что пока известно, скорее домыслы. Если пересказывать их следователю, занимающемуся этим делом, все затянется. Да еще и Костиченко, небось, влезет. И момент будет упущен навсегда. Яну нужно было рискнуть. Без каких-либо гарантий, в период, когда он и так уязвим из-за недавнего конфликта. Это могло разрушить его карьеру. А он с удивлением обнаружил, что не боится. Проще было сделать все так, победить или проиграть окончательно, чем дожидаться, когда Костяченко все-таки займет руководящую должность и будет смотреть на него сверху вниз, совершенно не считая себя виноватым в загубленной жизни Максима Холмогорцева. Поэтому он пошел на риск. Связался с начальством, выслушал все, что о нем думают, и все равно продолжил настаивать на том, чтобы обыск двух квартир провели этой же ночью. — Эйлер, проспись! — зевнул в трубку начальник. — Разговор окончен. — Я ведь все равно это сделаю. — Ты с ума сошел! Ты понимаешь, что даже если ты что-то найдешь, это нельзя будет приобщить к делу. Испортишь только улики. Невелика разница, если они останутся ненайденными. Да и потом их нельзя будет использовать официально. Журналисты таким очень даже заинтересуются. Они давно вокруг этой истории вьются. — Эй, Лер, ты совсем охренел? Ледяным тоном поинтересовался его собеседник. — Ты понимаешь, что это шантаж. Можно было бы по-другому? Был бы рад. — Тебя уволят за дело, к которому ты никогда не имел отношения. — Очень может быть, — согласился Ян. — Если бы я имел к этому делу отношение, до такого бы не дошло. Он знал, что разозлил начальство, и ему это еще аукнется. Но репутация все-таки сыграла на стороне Яна. Его требования восприняли всерьез. Обыск был организован еще до рассвета, когда сонного, в конец ошалевшего Дениса, вытащили на улицу читать постановление, а в его квартиру прошли эксперты. В телефонном разговоре Ян казался уверенным, но уверенность эта долго не продержалась. Когда дошло до дела, оказалось, что уйти из полиции с таким позором Сомнительная радость, особенно если ты из семьи, которую справедливо было бы назвать профессиональной династией. Чтобы избежать такой участи, яну нужно было, чтобы в квартирах нашли хоть что-то, хоть одну улику, связывающую Дениса с убийством. Ему повезло больше, чем он ожидал. В квартирах обнаружили все сразу. Во-первых, на месте преступления мистическим образом появился пистолет, который якобы просмотрели при прошлом обыске. Да, в тайнике, но таком примитивном, что его и дошкольник бы обнаружил. С пистолета предусмотрительно стерли все отпечатки пальцев, и сложно было поверить, что на такое способен был Максим, уже слабо соображавший, кто он и что происходит. Во-вторых, Денис все же не сумел остаться аккуратным до конца. О пистолете он позаботился, а потом слишком рано снял перчатки, и его отпечатки остались на внутренней ручке входной двери. В-третьих, необычным оказался сам пистолет, боевой, переделанный из травматического. Такой можно было купить или получить у родного отца, который за подобную склонность к модернизации уже отсидел срок. То, что отец, погостив у сына, не вернулся домой, а подался в бега, лишь усугубляла ситуация. Ну и, наконец, в квартире Дениса нашли не какую-то милую безделушку, напоминавшую о Белле. Он натаскал немало ее вещей. Белье, украшение, чашку, на которой сохранился отпечаток губной помады. В компьютере обнаружили целую коллекцию фотографий Эллы, сделанных явно без ее ведома. Денис сообразил, что отпираться нет смысла. Посыпался он знатно. Рассказывал потом Ян единственному человеку, с которым он мог поделиться таким. Еве. Хотелось рассказать Александре, но пока она слонялась по австралийским пустошам, связь оставалась редкой и плохой. Не просто говорил. Рыдал. Он и правда запал на эту Эллу. Получил отказ, но был недостаточно адекватен, чтобы воспринять всерьез. Он продолжал ее доставать. Это бесило Максима. А их знакомые ошибочно решили, что Элла с кем-то флиртует, и он ревнует. — Как дошло до убийства? — спросила Ева. Она привычно устроилась на подоконнике и наблюдала за ночным городом. Спонтанно. У него родился гениальный план — инсценировать ограбление с помощью отца, а потом спасти Эллу под собственным ликом. По крайней мере, сейчас он клянется, что все было так, и он не хотел никого убивать. Но убил. Потому что он рассчитывал увидеть одну Эллу. А дверь ему открыл Максим, — пояснил Ян. Это так разозлило его, что он сначала выстрелил, потом начал думать. Его версия не моя. Теперь он может нести что угодно, это уже не так важно. Он виновен, а за его срок адвокат с прокурором пускай спорят. Он не моя проблема. Он нет. Малолетка — да. Ян лишь невесело усмехнулся. Костюченко и правда остался проблемой. Стал даже большей. Теперь повсюду писали, что он не просто покалечил жертву, он чуть ли не упустил преступника. Это вредило его карьере, а главное, доводило его до истерики, которой Ян от него не ожидал. Родня, конечно, попытается его отмазать, мол, молодой, неопытный еще, понять и простить. Но оставался шанс, что он сам слетит с катушек настолько, что станет попросту не негоден к службе в полиции. «Предложение с машиной все еще в силе», — указала Ева. «Все еще нет. Я просто рад, что хотя бы это закончилось. Мне бы теперь с делом Александра разобраться. Там все указывает, что за убийством Арсении стоит та китайская компания». И я буду разрабатывать эту версию. Вот только... Мне кажется, что все это превращение в статую слишком много для устранения отработавшей своей исполнительницы. Больше похоже на личное. Личное и есть. Тогда надо искать точку пересечения. Думаю, Арсения встречалась с кем-то из руководства компании. Сведения Александра на это указывают. Это не мужское убийство. Больше похоже на женское. Я говорил об этом с Ниной. — покачал головой Ян. — Как раз о том, кто с большей вероятностью мог сотворить такое — мужчина или женщина. Нина считает, что для любого нормального человека это тяжело и противоестественно. Но если кто и сделал такое, то мужчина, которого Арсений отвергла. — Я не Нина. Я думаю, это сделала женщина. — Какая женщина способна так издеваться над самой идеей материнства? — Бесплодная. Ему следовало догадаться, что спор с Евой выиграть невозможно. Она просто всякий раз использовала аргументы, до которых он и додуматься не мог. «Ты считаешь, что бесплодные женщины относятся так к теме рождения детей? Ты превращаешь частное в общее», — заметила Ева. «Напрасно. Я такого не говорила Не все женщины способны на убийство. Не все бесплодные женщины захотят сотворить такое. Но одна могла быть. И для нее состояние тела после родов было не святыней, а предметом зависти. Она отомстила и высмеяла. Такое ищи. Или ищи мужчину. Мне все равно. Проблема в том, что ищу не только я. Нужно сообщить об этом Александре. Он знал, что Ева может оказаться неправа. Теоретически. Но когда такое случалось в последний раз? Помнил он и о том, что Александра недавно общалась с несколькими женщинами, которые странно себя вели. Да и того австралийского полицейского убила женщина. Это, как минимум, заставляет обеспокоиться, и ему хотелось подкинуть сестре еще один повод для осторожности. Но предупредить Александру он так и не смог. В пустыне по-прежнему не было связи.